Александр пытается сделать это с помощью Катерины. Имеет ли эта история заговора против Римской Республики, укращенного Цицероном, отношение к современной действительности? Пьеса поставлена 14 октября. тот самый момент, когда благодаря Каменьяку царит порядок с мощными бицепсами а бонапартистские комитеты готовят президентскую кампанию Наполеона Малого, поддержанного, как мы видели, и Александром. В этих идиллических условиях, кто же, спрашиваем мы, мог думать о заговоре против молодой Второй Республики? Разве что помимо воли Александра уже как-то дали о себе знать его знаменитые предчувствия. Ясно, что в этом году производительность его труда несколько упала, хотя он продолжает вулькацию Жозефа Бальзамо и Виконте де Бражелона и готовит к печати в конце декабря «Ожерелье королевы», второй из его больших романов о революции. Не самое прямое отношение к литературе имеет его похвальное слово автору «Гения христианства», только что скончавшемуся в возрасте 80 лет, то есть слишком преклонным для подписчиков на его замогильные записки. Поэтому все, что было в его творчестве лучшего, начали печатать до его кончины. Шатабриан Александра — один из девяти некрологов серии, посвященной уходу из жизни дорогих для него людей. Следует отметить, что он — включит в серию и двух достойных сожалений, хотя и с разными оттенками значений этого словосочетания — «Фердинанда» и «Мюссе». Вся серия будет собрана в одну книжку под заимствованным из баллады Бёргера отличным названием «Мёртвые идут быстро». Снова Александр в долгах, как в тисках. Исторический театр прогорает — И успеха юности мушкетера в феврале 1849 явно недостаточно, чтобы его реанимировать. Предполагаемый Монте-Кристо оказывается за пределами возможностей. Александр же продал мебель некоему подставному лицу по имени Дуаин. В марте он же окажется и покупателем замка, отданного за 30 тысяч франков, то есть примерно за десятую часть своей стоимости. Бальзак, стоявший в стороне от всех этих маневров, в ужасе пишет своей чужестранке. Прочел в газетах, что в воскресенье Дюма продает все свое имущество в Монте-Кристо. Дом же как будто уже продан, или вот-вот продадут. Эта новость привела меня в содрогание, И я решил трудиться день и ночь, лишь бы не оказаться в подобном же положении. Хотя свои финансовые дела Бальзак может поправить и при помощи выгодного брака с госпожой Ганской, которая уже не за горами, у Александра же все наоборот. Ида, которую вилла Франко содержит отнюдь не в нищете, Добилась раздела имущества со страшным для Александра ущербом. Он должен выплатить ей 120 тысяч франков мнимого приданного плюс, естественно, 27 тысяч франков процентов. Ей очень жаль, что Александр не владеет больше никаким имуществом. Живет он таким образом то в Монте-Кристо у своего друга Дуайена, то в Париже в Сите-Тревисе. Мари уже восемнадцать. Она не похорошела ненавидит Беатрису Персон и неутешна по поводу разлуки со своей мачехой. В свои двадцать пять лет младший Дюма продолжает жить на широкую ногу за счет своего отца, хотя и написал уже кое-какие мелочи, и хотя роман «Дама с камелиями», рассказывающий о его любви спокойной Марии Дюплесси, имеет успех. Александр распростился со своим зверинцем, но по-прежнему держит слуг и секретарей, что заставляет его непристойно занимать деньги то здесь, то там, в частности, у Маргариты Гиди. Это богатая и симпатичная ювелирша.